301. -е. Май 12. -е. Да, это действительно так. Утвердившийся на мне строит дом своего духа на камне вечного основания жизни. Все проходит, ибо обречено вихрю на разрушение. Но дух, рожденный прежде начала времен, пребывает во веки. Именно в духе надо искать решение всех вопросов, касающихся существования человека. Но ищут не там, ищут вовне, хотят в мире плотном найти ответы на эти вопросы, но ищут напрасно. Плотное не разрешит тайны человеческого духа. Корни жизни скрыты в невидимом, сущие в невидимости захоронена Тот, кто живет сознательно в обоих мирах, открыт для познания тайны. Медиум тоже открыт для обоих миров, но далек от этого познавания, ибо касается низших слоев тонкого мира. Только живущий в этом мире и в том, в сферах сияющей мысли, открыт познаванию тайны себя.